Михаил Ларионович Михайлов Годы жизни с 1829 по 1865 Лесные хоромы Шел лесом прохожий, да обронил кузовок. Обронил и не хватился, и остался кузовок у дороги. Летела муха, увидала, думает. «Дай загляну, нет ли чего съестного?» А в крышке как раз такая дырка, что большой мухе пролезть. Влезла она, съестного не нашла. Кузовок пустой, только на дне хлебных крошек немножко осталось. «Зато хоромы хороши», — подумала муха. «Стану у них жить. Здесь меня ни птица не склюет, ни дождик не замочит». И стала тут муха жить. Живет день, живет другой. И вылетать не надо, крошек еще всех не переела. Прилетает комар, сел у дырки, спрашивает. Кто в хоромах, кто в высоких? Я муха громатуха. а ты кто? А я комар-пескун, пусти в гости. Что в гости? Пожалуй, хоть живи тут. Не успел комар пробраться в кузов, а уж у двери оса сидит. Кто в хоромах? Те отвечают. Двое нас, муха-громотуха. Да комар пескон. а ты кто? А я сапи-струха, будет мне место. Место-то будет, да как в дверь пройдешь? Мне только крылышки сложить, а я не толста, везде пройду. Ну, добро пожаловать. Она в кузов, а у двери уж опять спрашивают. Кто в хоромах? высоких?» «Муха-громотуха!» «Да комар-пескун!» «Да са-пеструха! А ты кто?» «А я слепень-жигун!» «Зачем?» «Да к вам побывать!» «Милости просим! Да пролезешь ли?» «Как не пролезть? Только немножко бока подтяну!» Пролез Пролеза слепень в кузовок. Пошли у них разговоры. Муха говорит... «Я муха не простая, а большая. Порода наша важная, ведет рот Истари. Везде нам вход открытый. В любой дворец прилетай, обед готов. Чего только я не ела, где только я не была. Не знаю, есть ли кто-то знатнее меня». «Кажется, и мы не из простых», — говорит оса. «Уж не передо мною бы хвастаться». Я всем взяла, и красотой, и голосом, и нарядиться, и спеть мастериться. Все цветы меня в гости зовут, поет, кормят. Не знаю, есть ли кто на свете наряднее до да голосистее, посмотрела бы я. А меня не пережужжишь, сказал слепень. Да у тебя приятности в голосе нет, у меня голос тонкий, говорит оса. А у меня и тоньше, и звонче, — пискнул комар. И пошли они перекоряться. Только слышат, опять кто-то у дверки возится. «Кто там?» — спрашивают. Никто не отзывается. «Кто у терема? Кто у высокого?» Опять ответа нет. «Кто нас тут беспокоит? Мы здесь не сброд какой-нибудь, а муха-громотуха да комар-пескун, Да сапи струха, да слепень же гон. Сверху не отвечают. Надо бы взлететь, да посмотреть. Крикнули все в один голос. Я первое не полечу, я всех знатнее, говорит муха. Я первый не полечу, я всех голосистее, говорит комар. Я первое не полечу, я всех наряднее, говорит оса. Я первый не полечу. «Я всех сильнее!» – говорит слепень. И пошел у них спор, никто лететь смотреть не хочет. Вдруг в хоромах стало будто темнее. «Что это за невеже нам свет заслоняет?» – крикнули все. «Да ведь это не как паук свою сеть заплел!» – сказал комар. Ох и в самом деле!» – загудели все. «Как нам быть?» «Что делать?» Надо поскорее выбираться. Пока мест еще се не крепка, прорвемся. Мне первый, кричит муха. Я всех знатнее. Мне первый. Жужжит оса. Я всех наряднее. Мне первому, пищит комар. Я всех лосисте. Мне первому, гудит слепень. Я всех сильнее. И пошел у них опять спор. чуть до драки не доходило. Покуда они спорили и вздорили, паук плел да плел свою паутину, а как согласились, кому за кем лететь, все в ней засели.